Дмитрий Александрович Найденов, Николай Второй, Колониальная война, книга Пятая. Глава 1 Великая Германия. Германский народ – замечательный народ, могущественный народ, но народ, лишенный всякого обаяния. Николай Бердяев. Ближе к вечеру мы с князем отправились в ресторан и просидели там до позднего вечера, перепробовав несколько сортов пива под разные закуски. В ресторане мы были одни, но так как находились в постороннем месте, серьезных тем не поднимали и просто общались, вспоминая разные случаи из молодости. Вернувшись домой, мы сразу легли спать, а на утро, как и в предыдущий день, мы отправились в Королевский дворец, на встречу с кайзером Германии. Он встретил нас при входе и лично проводил в тот же зал, где проходил завтрак, который прошел в том же составе. Все выглядели радостно и обсуждали вчерашнюю поездку на автомобиле и надеялись, что их сегодня тоже покатают. Один Вильгельм выглядел невыспавшимся и пребывал в задумчивости. После завтрака мы опять отправились в его кабинет вдвоем. Усевшись в кресле напротив растопленного камина, я откинулся в кресле и стал опять изучать обстановку в кабинете, давая время Вильгельму собраться с мыслями и начать разговор первым. Вильгельм от этого начал еще больше нервничать и в итоге не выдержал первым. «Неужели вам не интересно, какое решение я принял?» – спросил он взволнованно. «Конечно, интересует, но я готов уважать ваш выбор, каким бы он ни был». «Значит, у вас еще есть вариант, как решить эту задачу, которую вы вчера озвучили. И если Германия не станет вашим союзником, значит, вы готовы воевать против нее, и у вас есть уже план, как это сделать, раз вы так совершенно спокойны. Что же это будет? Массированная бомбардировка с дирижаблей? Тысячи бронированных автомашин, вооруженных пушками, которые смогут взломать любую оборону противника?» «Подводные лодки, которые потопят весь немецкий флот?» «Что именно вы придумали?» – нервно спросил Кайзер. «У вас хорошее воображение, и вы практически все смогли предсказать. Но главное, вы так и не поняли. Германии войну против всех не выиграть, даже с Австро-Венгрией и другими союзниками». Мы же будем готовы отступать с боями до самого Урала, уничтожая инфраструктуру, сжигая засеянные поля и деревни, оставляя за собой выжженную пустыню. Мы будем драться за каждый клочок своей земли и призовем в армию даже женщин, пока ваша армия не растает в бескрайних просторах Российской империи. И когда вы полностью выдохнетесь... Мы ответным ударом сожжем все страны, которые ополчились против нас. Вернув их в каменный век, к орудиям из камня и луком со стрелами. Но вы зря начали этот разговор. Я ведь прекрасно знаю, какое решение вы приняли. Мне непонятно, почему вы его противитесь. Вам не позволяет гордость принять нашу помощь? Да, в этом союзе мы будем на вторых ролях. А моя цель – сделать немецкую нацию независимой. Вы ошибаетесь. У Германии есть все шансы стать как минимум равноправным партнером в нашем союзе. Иначе я не предлагал бы его вам. Ваша нация имеет многого общей с нашей и общие корни. А часто правители, немцы по происхождению, становились полноценными русскими». Я читал дневники Екатерины Второй, в которых она описывает, как во время болезни ей пускают кровь. Она записала в своем дневнике. С этой кровью вышла последняя капля немецкой крови, и я стала полностью русской. Наши нации очень близки по духу и по истокам. Так почему же вы противитесь, чтобы наши народы объединились в одну великую нацию? Понятно, что на это потребуется десятки лет. Но ведь это намного лучше, чем много десятилетий подряд уничтожать друг друга в бессмысленных войнах, уничтожая цвет нации. Ладно, я понимаю, что выбор у нас не такой уж и большой. Если вы и правда видели будущее, так как его описываете, то нам нужно объединить усилия. И по поводу Японии вы тоже правы. В том регионе нам нужен надежный защитник, который обеспечит безопасность наших баз и колоний. А лучше независимой, пока Японии там никого нет. Как только вы вернетесь в Россию, я готов буду отправить троих своих сыновей для знакомства с твоими сестрами. Надеюсь, им кто-то приглянется. Я предлагаю в случае оформления брака давать какую-нибудь колонию в качестве приданного, чтобы более надежно скрепить наш союз». «Согласен, такой союз надо скреплять как можно надежнее, ведь, создав его, нам придется идти до конца». «Так какой будет план дальнейших действий?» – спросил Вильгельм у меня. Я достал из папки, которую принес с собой, и разложил несколько карт на соседнем столе. Карту Российской империи, сделанной на тонкой бумаге и проклеенной специальными тончайшими нитями – Я расстелил прямо на полу, так как размер ее был просто огромен. И когда я показал размер Германии и всей Российской империи, Кайзер оказался под впечатлением. Его страна смотрелась очень маленькой по сравнению с моей страной. Осмотрев ее, мы перешли к обсуждению предстоящих мероприятий. Во-первых, начинаем подготовку к операции в Азии. В середине лета следующего года во Владивосток нужно будет отправить войска численностью примерно от 3 до 5 тысяч человек, вооруженных по новому стандарту и прошедшему подготовку к ведению войны по новым правилам. К осени мои войска начнут полноценную подготовку, поэтому я жду не менее сотни инструкторов с вашей стороны, которые пройдут переобучение у нас и смогут обучить ваши войска действовать слаженно с нами. Военный контингент будет вооружен большим количеством пулеметов, ручным оружием нового образца и другим новинкам вооружения. Казармы для размещения будут к тому времени уже подготовлены. С собой нужно будет отправить большое количество провизии и особенно боеприпасов. Точное количество мы сообщим уже ближе к концу этого года, проведя несколько учений. Офицеры, проходящие обучение вместе с инструкторами, должны будут обучиться новой стратегии, поэтому должны быть достаточно молоды и иметь голову на плечах. Параллельно с этим мы начнем создавать напряженность на нашей границе в районе бывшей Польши, что позволит нам содержать там постоянный военный контингент большей численности, который будет совершать периодическую ротацию с тыловыми частями. Это позволит притупить бдительность на границе. На границе с Австро-Венгрией будет происходить то же самое поэтому мы сможем в кратчайшие сроки произвести удар на достаточно большую глубину. Германия из опасения скопления наших войск на границе будет также усиливать свой контингент, постоянно наращивая его. Это будет происходить очень близко от австрийской границы, что позволит сконцентрировать очень значительную часть на границе с ними и в удобный момент нанести молниеносный удар вглубь их страны. К тому времени вы построите большой воздушный флот который сможет нанести удары с воздуха по военным складам и административным центрам, при этом разбрасывая агитационные листовки с призывом присоединиться к Великой Германии. Для молниеносного удара будут использовано около 2000 грузовиков, которые позволят углубиться вглубь их страны на 300-400 километров в течение двух суток. Это позволит захватить полностью Галицию с нашей стороны и Богемию с Моравией. Возможно, часть Австрии и Тироль. Это позволит практически уполовинить силы противника. Для нарушения снабжения мы нанесем удары по мостам в Венгрии, нарушив нормальное снабжение и возможность быстро перебросить войска навстречу наших ударов. Вы выпустите воззвание присоединиться в германии чтобы не попасть под управление Российской империи. Сделав перегруппировку войск, мы наносим следующий удар по Будапешту с трех сторон. При этом вам придется выделить войска для контроля границы с Италией, так как они могут попробовать вступить в войну против нас. Но это отдельная тема для разговора, и нам нужно будет отдельно проработать этот вопрос. На взятие Будапешта у нас будет не более недели. Именно столько времени Англии и Великобритании потребуется, чтобы прийти к соглашению и попробовать угрожать нам различными методами. Для задержки передачи сообщений будет повсеместно повреждена телеграфная сеть, в том числе и в Австро-Венгрии. К тому времени Сербию и Румынию мы постараемся предостеречь от вступления в противостояние с нами. Для усложнения сообщений на коммуникациях европейских государств. Мы повторим последний трюк и затопим пару судов в Суэцком канале. Это осложнит перемещение войск и военных кораблей, в том числе и в Азию, где начнется война с Китаем. С одной стороны, вести войну на два фронта выглядит неразумно, но в Азии первенство мы отдадим японцам, а сами будем гарантами невмешательства Англии и Франции что позволит существенно увеличить активность Японии и взять под свой контроль больше территории, часть из которых, конечно же, придется вернуть. Но главная задача – укрепиться на восточном побережье Китая и утвердить свою власть в том регионе. Тогда Великобритания не рискнет перебросить из Азии свои войска в Европу. В июле этого года произойдет небольшая война в Сиаме между Францией и Англией, что даст нам возможность усугубить конфликт таким образом, чтобы сделать союз Англии и Франции маловероятным. Соединенные Штаты Америки я попробую отвлечь к тому времени рядом мероприятий. Поэтому, если мы достаточно быстро возьмем Будапешт, то появится возможность заставить капитулировать власти Австро-Венгрии и взять под контроль Германии практически всю бывшего союзника. Галицию, которую мы временно оккупируем, мы потом поменяем на другой регион Восточной Европы с православными жителями. Это то, что касается операции по объединению Великой Германии под властью одного человека, который сможет удерживать власть в стране. Это будет первый этап наших совместных действий в Европе, но далеко не последний. Чтобы скрыть все эти приготовления, я при посещении Ватикана объявлю о своем желании объявить крестовый поход на Константинополь, нынешний Стамбул, с целью вернуть православные святыни христианам. Основной целью, конечно же, будет контроль над проливами, но эта цель долгосрочная. Скорее всего, крестовый поход объявит православная церковь под эгидой нового патриарха, который установит срок реализации похода до 30 лет. Поэтому Османская империя не сможет высказать претензии в нарушении договора о мире Российской империи, так как формально мы не вмешиваемся в дела церкви. Это все поспособствует отвлечению внимания от наших истинных целей. Под эту идею вы сможете сформировать несколько полков из добровольческих отрядов, которые вы разместите на территории Венгрии, рядом с Будапештом, и которые должны будут попытаться захватить руководство Венгрии. Тогда, возможно, мы избежим длительных военных действий. Под идею крестового похода наша церковь займет большие средства у Ватикана на вооружение добровольческих отрядов или, как их можно будет называть, честной армией православной церкви. Угроза нападения на Стамбул не даст возможности вступить Османской империи в войну для защиты Австро-Венгрии. Затем придется взять некоторое время для наведения полного порядка в Новой Германии. Введение немецкого языка и письменности. Упразднение всех политических партий и уменьшение власти местных органов самоуправления. Тогда можно будет начать строить свой флот в Средиземноморье. Возможно, взять южные страны под контроль и не удастся, но это не принципиально. Но все же нужно постараться провести военную операцию очень быстро. Для этого в течение полутора лет необходимо проводить учения по перемещению войск на большие расстояния. Для этих целей можно проводить разные мотопробеги когда водители должны будут загрузить груз в одной части страны и быстро доставить его в другую часть. Советую сформировать отряд из женщин-военных. Это даст возможность перед проведением операции проникнуть на территорию противника и нарушить его коммуникации и связь. Параллельно с этим нам придется заняться колониальными войнами. Для этих целей нужно создавать частные военные компании под руководством доверенных генералов в отставке которые будут проводить нашу политику на территории всех колоний, где будут затрагиваться наши интересы. В ближайшее время я поставлю вопрос перед Соединенными Штатами Америки о недобросовестной сделке по продаже им Аляски и об ее аннуляции. Помимо этого, Российская империя потребует вернуть деньги за аренду Аляски у нас на сумму в районе 200 миллионов рублей – а также выдать для суда в нашей стране ряд коррупционеров, фактически ограбивших нашу страну. Это мы уже обсудим отдельно после моей свадьбы, на которую я вас приглашаю со всем семейством и даже выделю вам свой бронированный поезд хорошей охраной. «Так у вас и поезд бронирован?» «Конечно, а как я мог практически в одиночку отбить нападение террористов на меня и мою невесту?» «Вы меня постоянно поражаете. Значит, слухи, что вы перебили роту военных в одиночку – это правда?» – восхищенно спросил кайзер. «Ну, не роту, конечно, но больше половины точно. Просто времени считать у меня не было. Вот если бы со мной был мой пулемет, тогда и роту можно было уничтожить».